Глава 68. Да. Февраль 1817 года. Синеватые вспышки на воде то исчезали, то появлялись. Что там? Что происходит, мистер Норл? воскликнул Стрэндж. Норл ударил по поверхности воды, заново провёл светящейся линией, прошептал несколько слов. Но вода в блюде осталась тёмной и неподвижной. "Ну, ну что?" произнёс мистер Норрл. Стрэндж закрыл глаза. "Вот очень странно", удивлённо продолжал мистер Норрл. "Что, по-вашему, он мог делать в Йоркшире?" "О, он точно решил свести меня с ума." Босколектон Стрэнд и голосом полным гнева и обиды продолжил: "Почему он пренебрёг мною? После всего, что я сделал, почему не захотел хотя бы взглянуть на меня, поговорить со мной?" Он, старый волшебник и старый король, бросил мистеру Норру: "Едва ли его легко удивить. Волшебники уважают своих наставников. Я всегда восхищался вами. Я хотел выразить своё восхищение ему." Однако прежде всего вы хотели освободить Месье Стрэндж. Напомнил ему Норл. Да да, разумеется, ответил Стрэндж раздражённо. И всё же? Он замолчал. Какое-то время оба молчали, затем Норл задумчиво сказал: Вы упомянули, что волшебнику свойственно желание произвести впечатление на своего учителя. Ваше замечание напомнило мне одну историю, которая произошла в 1156 году. Странж вздохнул. В тот год Джон Аскглас страдал от некой хвори, что случалось с ним время от времени. Когда король поправился в своём доме в Ньюкасле, он решил отпраздновать выздоровление Короли и королевы преподносили ему роскошные дары: золото, рубины, слоновую кость и редкие пряности. Волшебники дарили волшебные подарки: невидимые покровы, поющие деревья, ключи от потайных комнат, и каждый стремился привязать остальных. Король, в свойственной ему величевой манере, благодарил всех одинаково. Последним королю подошёл волшебник, которого звали Томас Готблес. Руки волшебника были пусты. Он сказал: "Государь, я принёс тебе деревни и холмы, ветер и дождь". Короли, королевы, благородные дамы и господа и прочие волшебники, они немели от подобной дерзости. Однако, в первый раз после выздоровления На лице короля заиграла улыбка. Стрэндж задумался. «Теперь и я среди этих королей и королев. У меня не нашлось для него достойных даров. Где вы прочли эту историю?» «В наставлениях Белозиса. В юности я страстно увлекался Белозисом, а этот эпизод всегда казался мне особенно загадочным». Я пришёл к заключению, что Томас Готблесс заставил деревья и холмы приветствовать короля неким волшебным образом, например, кланяться при его появлении. Меня обрадовало, что я разрёшил загадку, которая оказалась не по плечу Белдесу, но впоследствии забыл о ней, не видя смысла в подобном волшебстве. Много лет спустя я обнаружил похожие заклинания в языке птиц Ланчестера, который взял его из какой-то древней книги, ныне утерянной. Ланчестер признавался, что не знает, для чего предназначено заклинание, а я думаю, это то самое, которое применил Томас Годблес. Давайте его применим, коли вы так жаждете поговорить с Джоном Асглассом. Попросим Англию приветствовать короля. И что нам это даст? спросил Странж. На первый взгляд, в этом нет никакого практического смысла, но мы напомним Джону Азглассу о его связи с Англией, окажем ему знаки внимания, которых король ждёт от своих подданных. Странж пожал плечами. Хорошо, всё равно больше ничего не приходит в голову. Где у вас язык птиц? Он оглядел комнату. Книги лежали там, куда упали, перестав быть воронами. «Сколько здесь книг?» — спросил Стрэндж. «Четыре-пять тысяч», — ответил Норл. Волшебники взяли по свече и отправились на поиски. «Джентльмен с волосами, как пух на отсветшем чертополохе...» Энергично шагал по обнесённой стеной дороге к деревне Старкросс. Стивен тащился за ним от одной смерти к другой. Теперь Англия наполнилась для него ужасом и горем. Очертания ветвей казались застывшими в всхлипах, сухие листья, трепетавшие на ветру, напоминали о повешенном в винкулюсе, разорванный лиссой кролик в кустах, о леди Пол. в которой вскоре суждено погибнуть от руки джентльмена с волосами, словно пух на отсветшем чертополохе. Только смерть и ужас. Ужас и смерть окружали его, и Стивен был бессилен что-либо изменить. В гостиной Старкросс-холла леди Пол яростно водила пером по бумаге. Стол уже был завален исписанными листками. Раздался стук. И вошёл мистер Сегундус. Простите, могу я поинтересоваться, кому вы пишете? Сэру Олтеру? Она махнула головой. Лорду Ливерпулю и редактору Times. Неужели? удивился мистер Сегундус. Я только что закончил письмо сэру Олтеру, но ничто не обрадует его больше, чем пара строк написанных рукой вашей милости. Всего несколько слов о том, что вы здоровы и освободились от чар. Надеюсь, в своём письме вы упомянули об этом. Простите, мистер Сегундус, но пока моя дорогая миссис Стренч и бедный Стивен находятся во власти злобного духа, я не могу думать ни о чём другом. Немедленно отошлите эти письма, а я займусь посланиями архиепископу Кентерберийскому и принцу-регенту. Возможно, сэру Уолтеру будет удобнее обратиться к таким высоким особам. "С какой стати?" возмущённо воскликнула леди Пол. "И я не собираюсь никого просить о том, с чем прекрасно справлюсь сама. Довольно беспомощности. Я и так провела столько времени в бездействии и не собираюсь менять одну зависимость на другую. К тому же, сэру Уолтеру не понять всей чудовищности деяний мистера Норрла." Вошёл слуга мистера Сегундуса Чарльз и доложил, что в деревне происходит нечто необычное. Высокий чернокожий мужчина, тот самый, что привёз свою милость в Старкросс-холл, разгуливает по деревне с серебряной короной на голове, в сопровождении всколокоченного господина в зелёном сюртуке. "Стивен, Стивен и тот, кто заколдовал нас", воскликнула леди Пол. "Соберитесь, мистер Сегундус!" Чтобы уничтожить его, потребуется все ваши магические способности. Освободите Стивена, как освободили меня. Уничтожить духа? Ужаснулся мистер Сегундус. Нет, нет, я не могу. Здесь нужен более могущественный волшебник. Ерунда, вскричала её милость, сверкая глазами. Вспомните, что сказал Чилдермас. Вы долгие годы изучали магию, просто попробуйте. Право, я не знаю. Беспомощно пролепетал мистер Сегундус. Однако леди Пол не дослушала. Она выбежила из комнаты, и так как мистер Сегундус посчитал своим долгом защищать её милость, ему оставалось лишь последовать за ней. Наконец-то волшебники в аббатстве Хартфью нашли нужную книгу. Она лежала на столе и была открыта на странице с заклинанием Прочим они по-прежнему не знали, как обращаться к Джону Асгласу. Норл сутулился над блюдом, без конца повторяя все возможные имена и титулы, но вода в блюде оставалась тёмной и неподвижной. А как его звали в стране Фей? спросил Стрэндж. Это имя утеряно, ответил Норл. Мы пробовали короля Севера, Пробовали? Стрэндж задумался на мгновение, затем спросил: "А то страны имя, о котором вы упоминали, имя, которым король сам себя называл, безымянный безымянный раб? Да, попробуйте его". Норл явно сомневался в успехе этой затеи, но послушался Стрэнджа. Неожиданно в воде сверкнул синеватый огонёк. Безымянный раб находился в Йоркшире, там, где недавно был Джон Асглас. Вот видите, кричал Стрэндж. Напрасно мы тревожились, он всё ещё здесь. И едва ли это один и тот же человек, прервал его Норрл. Здесь что-то не так. Мистер Норрл, вы меня удивляете. Кто это может быть? Сколько в Йоркшире безымянных рабов? Мистер Норрл, не нашёлся с ответом на столь разумный вопрос. А теперь приступим. Стрэндж поднял книгу и начал читать заклинание. Волшебник обращался к английским деревьям и английским холмам, к солнечному свету, воде, птицам, земле и камням. Он призывал их все, одного за другим, покориться воле безымянного раба. Стивен и джентльмен подходили к мосту, что вёл в деревню Старкросс. В деревне стояла тишина. Девушка в ситцевом платье и шерстяной шали переливала молоко из поддоиников в кадку для сыра. Мужчина в гетрах и широкополой шляпе шёл по улице, рядом с ним плёлся пёс. Когда мужчина завернул за угол, девушка улыбнулась ему, а пёс радостно загавкал. В другое время эта простая домашняя сценка порадовала бы Стивенна, но сейчас он задрожал от страха: что если джентльмен с волосами как пух от чертополоха ударит или задушит девушку, а он снова будет стоять и смотреть, не в силах помочь? Джентльмен уже ступил на мост. Стивен последовал за ним, и вдруг Всё изменилось. Солнце вышло из-за тучи и засверкало в просветах стволов. Сотник крошечных солнечных зайчиков запрыгали между ветвями. Мир стал похож на лабиринт. Всё словно напоминало о старом суеверии: шагая по мостовой, нельзя наступать на края каменных плит. или о странном колдовстве, именуемом «Донкастерские квадраты», которая выполнялась на доске наподобие шахматной. Внезапно все вокруг обрело особый смысл. Стивен не решался сделать ни шагу. Ему мнилось, что если наступить на эту тень или то солнечное пятно, мир навеки изменится. «Стойте!» — скричал он. «Я не готов!» Я не собирался. Я не знаю, что делать. Поздно. Стивен посмотрел вверх. Узор голых ветвей на фоне неба складывался в буквы. Стивен не хотел читать, но не мог оторваться. Деревья спрашивали его. "Да", отвечал он деревьям. Теперь их мудрость принадлежала ему. Выше Черчены в небе линии тянулась гряда холмов на свежевыпавшем снегу лежала её синяя тень холмы олицетворяли твёрдость и холод в лице стивина они приветствовали долгожданного короля одно его слово и горы сокрушат его врагов горы спрашивали его да отвечал он горам Теперь их силы и достоинство принадлежали ему. Тёмные воды ручья под мостом пропели ему свой вопрос. "Да", отвечал он ручью. И земля спросила его. "Да", ответил Стивен. Грачи, сороки, дрозды и зяблики спрашивали Стивена. "Да", отвечал им он. Затем спросили камни: Да, ответил Стивен. Да! Да, да! Отныне Англия лежала в его чёрных ладонях. Теперь он волен казнить или миловать. Ни одно преступление не останется безнаказанным. Каждая обида, нанесённая его бедной матери, будет отмщена стократно. Одном мгновении и Англия превратится в пустыню. Он обрушит крыши домов на головы их обитателей, прикажет холмам пасть, а долинам провалиться сквозь землю. Сейчас он призовёт кентавров, сорвёт с неба звёзды и луну. Сейчас, сейчас, сейчас! В бледных солнечных лучах Стивен видел бегущих леди Поул и мистера Сегундуса. При виде джентльмена в зелёном сюртуке в глазах её милости зажглась ненависть. Бедный мистер Сегундус выглядел смущённым и потерянным. Джентльмен повернулся к Стивену и что-то сказал. Стивен не расслышал, голоса холмов и деревьев гремели в ушах. Он снова промолвил: "Да". Джентльмен рассмеялся и поднял руку, собираясь наложить заклятие на леди Пол. Стивен закрыл глаза, он обращался к камням моста. Да, ответили камни. Мост взвился вверх, словно взбесившийся жеребяц и сбросил джентльмена в воду. Стивен обратился к ручью. Да! ответил ручей. Ручей сжал джентльмена в железных объятиях и потащил за собой. Стивен слышал, что леди Пол говорит с ним, чувствовал прикосновение её рук. Бледный мистер Сегундус что-то бормотал, но у Стивена не было времени им ответить. Кто знает, сколько ещё мир будет послушен его воле. Он спрыгнул с моста и пошёл по берегу ручья. Деревья приветствовали его они клялись в вечной дружбе и вспоминали о давно минувших днях солнечные лучи называли его королём и радовались его возвращению но Стивену не было времени признаться что они приняли его за другого Стивен подошёл к месту где оберега ручья круто взмывали вверх образуя глубокий карьер которым добывали песчаник для ажернавов. По обеим сторонам валялись грубо вырубленные глыбы, каждая в половину человеческого роста. В том месте, где ручей удерживал своего пленника, бурлила и кипела вода. Стивен опустился на колени и склонился над водой. "Простите", произнёс он. "Вы хотели мне только добра". Волосы джентльмена плыли по воде, словно серебряные змеи. Лицо его менялось. Злобы и ненависть почти лишили его человеческих черт. Глаза вылезли из орбит, на лице закурчавилась шерсть, зубы обнажились в жутком рёве. Где-то внутристивина раздался голос: "Если ты убьёшь меня, то никогда не узнаешь своего имени". Я безымянный раб, сказал Стивен. Я всегда был им и не хочу быть никем иным. Стивен обратился к глыбам. Они взмыли в воздух и опустились на голову джентльмена. Стивен обратился к камням и булыжникам, и они обрушились сверху. Джентльмен был несказанно стар и очень силён. Уже после того, как кости и мясо раздавило и раскрошило, Сивин всё ещё чувствовал, как они слится, соединится посредством магии. Тогда Стивна обратился к гряде холмов, что опоясывало долину. Земля и скалы осыпались сверху на камни и валуны, и вскоре на этом месте вырос высокий холм. Долгие годы между Стивином и окружающим миром висело пыльное серое стекло. В тот миг, когда дыхание джентльмена прервалось, стекло в дребезги разлетелось. Стивен стоял и беспомощно ловил воздух ртом. И тут его союзники и слуги поняли свою ошибку. Деревья и холмы начали осознавать, что Стивен не тот, за кого они его приняли. Один за другим союзники покидали Стивена. Когда ушел последний, Стивен упал на землю, опустошенной и бесчувственной. В Падуе Грейстилы собрались после завтрака в маленькой гостиной на первом этаже. В семействе царил разлад, доктор Грейстил завел привычку курить трубку в доме, а тетушка и Флора решительно возражали. Тетушка пыталась спорить, но доктор оставался непреклонен. Курение трубки — единственное удовольствие, доступное ему в последнее время, так как они давно уже не выходят, посему он не намерен от него отказываться. Сестра возразила, что он мог бы выходить с трубкой на улицу, на что доктор ответил, что под дождем курить непросто, потому что намокает табак. «Теперь он курил в гостиной». Тетушка Грейстил беспрестанно кашляла, а Флора, которая во всём винила себя, взирала на них с несчастным выражением. Так прошёл час. Неожиданно доктор поднял глаза и изумлённо воскликнул. Моя голова почернела, как смоль. Что ж тут удивительного? Со временем так происходит со всеми, кто курит табак, заметила его сестра. Папа, о чём ты говоришь? Встревоженная Флора отложила вышивку. Доктор Грейстил смотрел в зеркало, то, что появилось в доме в достопамятный час, когда день обратился в ночь, а странно вестил падую. Флора подошла и встала за спиной отца. Её взволнованный возглас заставил тётушку подняться с кресла и присоединиться к племяннице. Там, где в зеркале отражалась голова доктора Грейстела, образовалось тёмное пятно, которое двигалось и менялось на глазах, увеличиваясь в размерах. Постепенно на месте пятна возникла человеческая фигура, бегущая по бесконечному коридору. Когда фигура приблизилась, оказалось, что это женщина. Несколько раз она в страхе оглядывалась, словно опасалась преследования. Кто её так напугал? гадала тётушка. Ланселот, ты что-нибудь видишь? Кто-то преследует её. Ах, бедняжка! Ланселот, сделай же что-нибудь! Доктор Грейстел подошёл к зеркалу, положил руки на гладкую поверхность и надавил. Зеркало не поддалось. Он стоял в нерешительности, сомневаясь, не опасно ли надавить сильнее. Осторожней, папа. Взволновалась Флора. Не разбей его. Женщина в зеркале подбежала так близко, что грестили могли различить кружева и стеклярус на её платье, а затем беглянка одним прыжком вскочила на раму. Поверхность зеркала размягчилась, словно облако или туман. Флора подтолкнула кресло к стене, чтобы облегчить женщине спуск. Три пары рук протянулись, чтобы подхватить беглянку, защитить от того, что так ее пугало. На вид даме было лет тридцать-тридцать два. На ней было платье цвета осенней листвы. Дыхание сбилось от бега. Безумным взглядом она обвела незнакомую комнату, чужие лица. — Это страна фей? — спросила она. — Нет, мадам, — ответила Флора. Англия? Нет, мадам. По лицу Флоры потекли слёзы. Чтобы умерить волнение, она прижала руку к груди. Это Падю. Меня зовут Флора Грейстил. Вы меня не знаете, но я жду вас по просьбе вашего мужа. Я обещала ему, что встречу вас здесь. Джонатан здесь? Нет, мадам. Вы Арабелла Стрэндж, изумлённо промолвил доктор Грейстил. Да, ответила женщина. Ах, моя дорогая! воскликнула тётушка, прижав одну руку к рту, а другую к сердцу. Ах, моя дорогая! Затем обе руки запархали вокруг дамы. Ах, моя дорогая! в третий раз воскликнула тётушка и, залившись слезами, прижала Рабелу к груди. Стивен проснулся. Он лежал на мёрзлой земле в узкой долине. Солнце ушло, стало серо и холодно. Долину сдавили валуны, булыжники и земля, превратив в могильную яму. Глыбы перегородили реку, но сквозь запруду пробивался ручеёк. Корона, скипетр и держава валялись неподалёку в луже грязной воды. Стивен с трудом встал на ноги. Вдали кто-то кричал: "Стивен, Стивен!" Он решил, что это леди Пол. "Я освободился от пут", промолвил Стивен. "Теперь всё кончено". Он поднял корону, скипетр и державу и пошёл вперёд. Стивен не знал, куда идёт. Он убил джентльмена и позволил тому убить Винкулиуса. Теперь он никогда не вернётся домой, если считать Лондон домом. Что скажут английские судьи и присяжные чернокожему виновному в смерти двоих? Стивен покончил с Англией, и Англия покончила с ним. Он шёл вперёд. Спустя некоторое время Стивену показалось, что местность вокруг уже не похожа на Англию. Его окружали массивные колонны древесных стволов, с учётом толщиной в 2 человеческих торса, изгибались под невероятными углами, и хотя стояла зима, на ветках шиповника алели кроваво-красные и белели снежно-белые цветы. Англия осталась позади. Стивен ни о чем не жалел. Он не оглядывался просто, шагал вперед. Он подошел к широкому низкому кургану. Проход посередине больше походил на разверстую пасть, чем на дверь, хотя и не выглядел зловеще. У входа Стивена ждали. — Я знаю это место, — подумал Стивен. — Это утраченная надежда. Разве такое возможно? Не только дворец, обратился холмом. Всё вокруг стало неузнаваемым. Внезапно лес показался Стивену свежим и невинным. Деревья больше не подавляли своей мощью. Между ветками проглядывала холодная зимняя лазурь. То тут, то там вспыхивали звёзды, и Стивен уже не помнил, утренние или вечерние. Он поискал глазами древние кости и ржавые доспехи, отвратительные символы кровожадной натуры джентльмена с волосами как пух на отцветшем чертополохе. Стив обнаружил их прямо под ногами, зажатые между корнями, заплетённые живикой и боярышником. Совсем скоро мох и ржавчина обратят их в пыль, а после от них и вовсе ничего не останется. Фигура у входа показалась Стивену знакомой. Они не раз встречались на балах в утраченной надежде. Изменения не обошли стороной и его. Чертами старый знакомец все больше походил на эльфа. Глаза блестели, брови кустились, его волосы велись и курчавились, как руно молодого барашка или папоротник ранней весной. а на лице проступал легкий подшерсток. Он выглядел старше, хотя и наивнее. «Добро пожаловать!» — вскричал эльф. «Это утраченная надежда?» — спросил тот, кто раньше был Стивеном Блэком. «Да, дедушка». «Не понимаю. Я думал, утраченная надежда — величественный дворец, а это...» Доктор раньше был Стивеном Блэком, помедлил. Я не могу подобрать слова. Это вдруг, дедушка, мир под холмом, дворец утраченной надежды отныне изменится. Старый король мёртв, новый король грядёт. С его приходом мир забудет старые печали, грехи старого короля рассеются, как утренний туман. Мир станет таким, каким сделает его новый король. Его добродетели украсят леса и равнины. Новый король, тот, кто раньше был Стивенном Блэком, опустил глаза. В одной руке он держал скипетр, в другой державу. Дух забавлялся его изумлением. Изменения, которые ты произвёл в стране фей, далеко превосходят всё, что произошло в Англии. Они меновали громадный зал, новый король уселся на древний трон, толпа подданных приветствовала его. Некоторых он знал, некоторые лица казались новыми. Скорее всего, он просто никогда не видел их в истинном обличии. Долгое время он молчал. «Этот дом, — промолвил король, — грязен и не прибран. Его обитатели проводили время в праздности и бесконечных удовольствиях. Вы радовались злодеяниям, которые ныне надлежит забыть. Я часто наблюдал за вами, и сердце мое наполнялось печалью. Отныне все здесь изменится». Вмиг. Когда начало действовать заклинание над аббатством Хартфью, поднялся сильный ветер. Двери хлопали в тьме, чёрные занавеси вздымались на окнах, чёрные листы бумаги взлетали с чёрных столов и пускались в дикую пляску. Колокол древнего аббатства, забытый в башенке над конюшней, звонил, что есть мочи. В зеркалах и циферблатах Замеркали видения. Ветер поднял штору, и видения возникли в окнах. Они были так многочисленны и менялись так часто, что волшебники не успевали их разглядеть. Мистер Норрл, узнавав знакомые картины: ветка падуба из библиотеки на Ганноверск-Вер, ворон на фоне собора Святого Павла, словно эмблема воронов в полёте. Огромная страшная кровать в Омсфордской гостинице. Остальные он видел впервые: корявый боярышник, человек распятый молодыми деревцами, стена из грубых валунов в узкой долине, пุжёрёк без крышки, плывущий по волнам. Наконец прочие видения исчезли, осталось только одно: Оно целиком заполнило высокое окно библиотеки. Огромный, идеально круглый, неправдоподобно блестящий чёрный камень в тонком каменном обрамлении на склоне чёрного холма. Сравнение с холмом пришло в голову мистеру Норрелу, потому что по цвету камень напомнил ему сгоревший вереск на пустоши. Только чернота на ощупь казалась гладкой, как шёлк, или хорошо выделанная кожа. Неожиданно камень то ли сдвинулся, то ли повернулся. Мистер Норрелл не успел рассмотреть, но у него осталось тягостное ощущение, что камень моргнул. Ветер стих, колокол перестал звонить. Мистер Норрелл облегчённо вздохнул. Стрендж стоял, скрестив руки на груди. Он глубоко ушёл в свои думы. Как вы это сделали? спросил мистер Норрл. Последнее видение показалось мне самым неприятным. Я решил, что это глаз. Это и был глаз, промолвил Стрендж. Чей? Горает на чудовище, жуткое зрелище. — И впрямь чудовище, — согласился Стрэндж. — Хотя и не такого, какого вы себе вообразили, то был глаз ворона. — Ворона, но он занимал целое окно. — Должно быть, ворон так огромен или... — Или... — мистер Норрелл вздрогнул. странно неприятно усмехнулся Или мы с вами слишком малы Приятно, не правда ли, посмотреть на себя со стороны Я хотел, чтобы Джон Асглас увидел меня и пусть на миг моё желание исполнилось Или не сам король, а кто-то из его прислуг для него мы с вами меньше птичьего глаза и, вероятно, столь же малозначительны Статья Джонни Асгласса. Интересно, где он сейчас? Мистер Норрл снова уселся перед блюдом. Спустя 5 минут он воскликнул: "Мистер Стрэндж, нигде нет и следа Джона Асгласса. Однако я видел миссис Стрэндж и леди Пол в последней в Йоркшире, а ваша жена в Италии. В стране феи не осталось и следов их пребывания. Обе совершенно освободились от чар. Наступило молчание. Стрэндж резко отвернулся. «Все это довольно странно», — продолжил мистер Норрелл. «Мы сделали то, что сделали, но ума не приложу. Как?» Полагаю, Джон осглаз просто увидел... что творится неладное, протянул руку и расставил все по местам. К несчастью, он не счел нужным освободить нас от власти заклинания. Смотрите, тьма не рассеялась. Мистер Норрелл замолчал. Такова теперь его участь. Участь, исполненная страха и одиночества. К своему удивлению, мистер Норрелл не испытывал страха. Напротив, Вспоминая о годах, проведённых в Лондоне на службе у министров и адмиралов, вдали от любимой библиотеки, волшебник удивлялся, как это вынес. Хорошо, что я не понял, что глаз принадлежал ворону, добродушно заметил он. Иначе испугался бы не на шутку. Вам повезло, сэр, откликнулся Стрэндж хрипло. Зато я, похоже, излечился от желания предстать перед ним. Отныне Джон Ас Глаз может не обращать на меня внимания, и я буду только рад. И то правда, сер, согласился мистер Норрл. Знаете, мистер Странж, вам следует избавиться от несбыточных желаний. Придаваться пустым мечтам опасно для волшебника. И мистер Норрл Устился в подробный пересказ не слишком занимательной истории о волшебнике, жившем в 14 веке в Ланкашире. Своими праздными желаниями волшебник причинял множество неудобств жителям родной деревушки, то обращая коров в облака, то кастрюли в корабли, то заставляя соседей разговаривать красками, а не словами, и творя прочие магические безобразия. Поначалу Странж почти не отвечал Норрелу, а замечания его казались бессвязными и нелогичными. Затем он стал прислушиваться всё с большим вниманием и вскоре заговорил в своей обычной манере. Среди множества талантов мистера Норрела способность читать в сердцах близних явно не значилась. Странж ни разу не упомянул об освобождении жены по сему Мистер Норру решил, что это событие не слишком тронуло ученика.